Глава 152. Полицейское досье. Фамилия – Салаль. Имя – Роза. Цвет волос – брюнетка. Глаза – синие. Рост – 170 сантиметров. Особые приметы – нет. Примечание – пионер движения Тонатонавтов, астроном и астрофизик, супруга и коллега Мишеля пансона Слабое место – научный подход ко всему.